Алло, Брюнет, здорово. Извини, что так поздно. Ага. Короче, нам с инспектором Купцовым на завтрашний вечер, начиная часиков с восьми, потребуется сценическая площадка в Альфонсе. Но не как обычно, а нам желателен тот, что в самом конце зала, возле прохода к подсобным помещениям. Так что ты прямо сейчас позвони, Гене. Кстати, он тоже может понадобиться в качестве декорации. Не исключено, что клиент бывал в Альфонсе, и может знать хозяина в лицо. Какой клиент? Ха, не хотелось бы сглазить, но, похоже, есть шанс непосредственно пообщаться с нашим героем-любовником. Да? А как же? Стараемся соответствовать, Виктор Альбертович. Глава пятая. С самого начала история с саблей выглядела классическим глухарьком. Но, тем не менее, Купцову от чего-то казалось необычным что они с Димкой все равно отыщут Андрея. Уверенности, конечно, не было. Ее, собственно, в подобного рода делах почти никогда нет. Но Леонид все же считал, что они в конечном итоге выйдут на Андрея. Так оно и случилось. И если отбросить ложную скромность, следует признать, что сработали решальщики. Красиво. Здорово сработали. При минимуме информации вычислили романтика менее, чем за неделю. Идея назначить встречу Русакову в Альфонсе принадлежала Купцову. Когда тот, еще будучи в адресе Мамедова, поделился ею с Димой, напарник спросил, «Тебе это надо?» На что Леонид ответил по-армейски коротко, «Надо». Петрухин пожал плечами и высказался в том духе, что, дескать, фиг с тобой. Так уж и быть, поменяемся на время ролями. Теперь ты, начальник, я дурак. Валяй, крути свое шоу. Вот прямо так и сказал. Шоу. А какое, к черту, шоу, если Купцов всего лишь хотел помочь человеку? Не человеку, а женщине, глумливо поправил Петрухин. Ладно, валяй, крути свое шоу. После чего позвонил Брюнету и договорился об отдельном кабинете в Альфонсе. Когда добро от хозяина заведения было получено, правильным образом обработанный господин Мамедов набрал заветный, Лишь узкому кругу избранных известный номер господина Русакова И предложил встретиться в четверг вечером в ресторане на Загородном «На хрена?» – поинтересовался Андрей В ответ эти бароглы заученным тоном поведал, что, мол, есть хорошее дело «Хорошее? Совсем хорошее, да? На десять тысяч баков?» «Не вопрос. На 10 готов хоть сейчас. Ну да, завтра так завтра» Санкт-Петербург, 28 июля, четверг. Русаков стоял у окна, курил распахнутую форточку и, задумавшись о своем, невидящим взглядом следил за пролетающими по утреннему проспекту машинами. Похоже, сегодня имели место быть и последняя ночь, и последняя женщина в его растянувшейся почти на год питерской Одиссеи, которую сам для себя Андрей цинично окрестил как одиноких бобец сержанта пеппера или чё с паневским дурочкам накануне ему позвонил анатолий яковлевич и в свойственной его племени манере принялся стенать крутить вала сбивать цену до 25 и в итоге был категорически послан по далее синая старый дурак сколько драгоценного времени из-за него было потеряно ну да положим потеряно не совсем впустую С одной только пышнотелой бухгалтерши Ларисы Русаков выдавил 3000 тысячи зеленых. А теперь вот имелись все шансы развести на патриотизм восторженную сосочку Леночку. Но все равно, то были не те деньги, ради которых стоило рисковать, продолжая отсвечивать в Питере. Так что сегодня, сразу после вечерней встречи с Мамедовым, Андрей собирался выдвинуться на машине в столицу где спрос на раритетные вещицы традиционно превышает предложение. И уже тогда, пристроив сабельку в щедрые руки, можно будет со спокойной душой ехать в мир белью. Хватит с него этих совковых приключений. Если уж продолжать работать маску жигола, то лучше мутить темы с тамошними вдовствующими миллионершами, а не с нашими разведенками и нищебродками. Толкая перед собой сервировочный столик, В спальню почти торжественно прошествовала Лена. В отличие от Русакова, на котором из предметов одежды сейчас наличествовала лишь обернутое вокруг бедер банное полотенце, наготу хозяйки дома целомудренно прикрывал атласный китайский халатик с драконами. Впрочем, именно что прикрывал, не более того. Подкатив столик к креслу, мягко ступая по ковру, Лена подошла к Русакову, И осторожно коснулась кроваво-алыми, исключительно блядскими, на утонченный вкус Русакова, ноготками, рубца шрама под его левой лопаткой. Это оттуда? Да, не оборачиваясь, подтвердил Андрей. И сухо откомментировал. Было дело. По точхой Мартанам. Больно было? Терпимо. Бедненький. Смотря с чем сравнивать. Если с парнями, которые там полегли, можно сказать, что я настоящий богач. Русаков отщелкнул окурок в форточку, обернулся и одарил девушку лучистой улыбкой. Ух ты, красотища какая! Перестань, смутилась Лена. На самом деле это все, что я смогла сообразить на скорую руку. Вот только мяса в доме нет. А я знаю, что мужчину обязательно нужно кормить мясом. Вообще-то я имел в виду этот халатик. Он притянул девушку к себе и нежно поцеловал макушку. Хотя, конечно, без халатика но еще лучше. Скажешь тоже. Садись, кушай, пока все не остыло. Русаков послушно опустился в кресло. Придвинув к нему столик, Лена села на банкетку напротив. Она поставила локти на обнажившиеся колени, подперла ладонями пухленькие щечки и с обожанием принялась наблюдать за тем, как ее мужчина завтракает. Ммм, объедение. Если честно, уже и забыл, когда последний раз ел домашнюю пищу. У нас ведь там как? Щи да каша, консервы да концентраты. Бедненькие. Ой, Андрюш, во сколько у тебя самолет? Через три с половиной часа. Давай я пока закажу такси. Русаков посмотрел на нее смущенно. Ленушка, ты же знаешь, что у меня каждая копейка на счету. Лучше я эту тысячу... Или сколько там сейчас, Пулково. Потрачу на лишнюю упаковку лекарств. Ничего, общественным транспортом доберусь. Не жили богато, нечего начинать. Ой, совсем забыла. Сплеснула руками девушка и торопливо выскочила из комнаты. Через минуту она вернулась и, покрывшись румянцем смущения, словно бы виновато протянула Андрею пачечку тысячных купюр. Вот, Андрюша, возьми. Ты что, с ума сошла?» – возмутился Русаков. В праведном гневе своем он даже легонько стукнул кулаком по столешнице. Громко звякнула ложка фарфоровой чашки «Гусары, да будет тебе известно, денег не берут, а офицер спецназа – это гусар в квадрате, если не в Кубе. А я и не тебе их даю, а твоему товарищу. Ты ведь сам говорил, операция дорогостоящая. Ведь так? Допустим» вот и возьми. В конце концов, вы за нас там кровь проливаете, жизнью рискуете. Что это по сравнению с какими-то там деньгами?» Русаков не торопился с ответом, и в спальне установилась непривычная звенящая тишина. «Ну, я даже не знаю». Еще немного поколебавшись для приличия, Андрей вздохнул и взял деньги. «Хорошо, будь по-твоему. Я обязательно передам Димке» что это ему прислала единственная чудом сохранившаяся в наши дни добрая фея. «Скажешь тоже!» – еще сильнее зарделась Лена. «Добрый фей – это у нас ты. Добрый, сильный и смелый». Не в силах даже сдерживаться, она присела на ручку кресла и крепко стиснула Русакова за шею. «Господи, Андрюша, как же я тебя люблю! Ты даже еще не улетела а я уже по тебе скучаю». Смиренно, принимая ласки, свободными руками Андрей продолжил намазывать джем на булку, потому как позавтракать и в самом деле не мешало. День обещал быть хлопотным, в беготне да в разъездах. В половине восьмого решальщики в полной боевой готовности сидели в салоне Фердинанда, припаркованного в метрах в тридцати от главного входа в Альфонс. Геннадий Юрьевич уже несколько часов, как находился внутри, на привычном капитанском мостике, а минут назад на их глазах в сопровождении Влада в ресторан проследовал панурый Янычар Мамедов. В общем, как некогда было сказано в классическом произведении, гости потихонечку съезжались на дачу, где им предстояло отыграть последнюю часть марлезонского балета. О, а вот и наша ассоль. Первым заприметил спешащую по тротуару женщину Петрухин и предусмотрительно катнул в сторону дверцу микроавтобуса. «Анна Николаевна, мы здесь!» Через пару секунд в салон Фердинанда просочилась крайне возбужденная потерпевшая и в нарушение всех правил этикета, безо всяких дежурных приветствий, оглушила, прожгла решальщиков нервическим возгласом взглядом. «Вы? Вы нашли его? Добрый вечер! Милости прошу к нашему шалашу!» галантно предложил даме руку а в купе соное свое место в шезлонге петрухин присаживайтесь что же вы молчите вы ведь нашли его так Хм, пока не то чтобы нашли но скажем так заочно вычислили вкрадчиво вступил в разговор купцов но если все сложится так как мы загадали через 30 минут вернее уже через 20 возможно познакомимся с вашим андреем лично «Я пойду с вами», – решительно заявила Анна Николаевна. «А вот это было бы крайне нежелательно», – нахмурился Петрухин. «По крайней мере, до поры до времени». «Я пойду с вами». «Анна Николаевна, голубушка, поймите, вот, скажем, мы с инспектором Купцовым ничего не понимаем в дизайне интерьеров, а потому никогда не стали бы навязывать вам свои услуги в этом непростом деле. Вы же сейчас пытаетесь навязать нам». Я благодарна вам за вашу работу, но теперь, когда Андрей нашелся... Вообще-то мы ищем не Андрея, а саблю. Анна Николаевна с плохо скрываемым негодованием посмотрела на Петрухина, и Леонид поспешил дипломатически вмешаться. Господа и дамы, не будем ссориться. Предлагаю компромиссный вариант, который, надеюсь, устроит всех. я нахлопотала у плиты, занимаясь крайне нелюбимым делом изготовления ужина. Кулинар из нее был тот еще, потому за эту важнейшую составляющую домашнего очага в их семье традиционно отвечала бабушка. Однако на днях Ольга Антоновна укатила по путевке в областной санаторий Дюны, и кухонные заботы дополнительным грузом легли на и без того натруженные, пускай даже и не совсем хрупкие, юридические плечи. Возясь продуктами, Осеева периодически бросала взгляды в окно, осуществляя родительский контроль за детской площадкой, на которой дурачились Глеб и его подружка, соседская девчонка Оленька.